Глава 42. Агностик. Кабинет мистера Плюсинга встречал своего хозяина пыльной тишиной. Миссис Либерти несколько раз предлагала убрать у профессора в комнате, но тот неизменно отвечал отказом. Ему не хотелось, чтобы кто-то еще перемещал вещи в его святая святых даже под видом уборки. А вдруг он не уничтожил список ингредиентов для живого фарфора, Вдруг память его обманула. Именно поэтому мистер Эдвин предпочел разговаривать с Суизом в комнате секретаря. В очередной раз, выпроводив мили по неотложному делу, Плесинг приступил к разговору без обиняков. — Вы сами пригласили меня к вам в гости после обеда, но сейчас еще утро. Зачем было заявляться лично? Думали, я сбегу? — Ну что вы! — миролюбиво произнес маэстро. — Я не мог ждать. «Мне хотелось поскорее увидеть личное дело Феллоза Флетчера и решить задачку с исчезновением вашей студентки». «Вы про Пфайфер?» «Да, о ней самой», — кивнул Суис. «Я был тем, к кому пришла мать Пфайфер, и она мне сообщила пренеприятнейшую новость. Ее дочь имела неосторожность плотно общаться с лени Шайнсбергом, у квартиры которого мы с вами столкнулись. У меня есть все основания полагать...» что в тот день она попыталась его навестить и попалась в руки убийцы. — Как складно вы вещаете! — не стал спорить маэстра, потому что подобная же версия крутилась и у него в голове. Показания сходились в единую точку. — Дела Лени и Фелуза я подготовил их для вас. Мистер Плесинг указал собеседнику в сторону диванчика и столика со снедью, а сам попытался зайти в кабинет, но начальник Губ его остановил. «А почему мы говорим здесь? Вам есть что от меня скрывать?» Не дожидаясь ответа, мистер Шампаль неласково отодвинул профессора и вошел внутрь темного помещения. «Просто здесь давно не убирали. Меня на какое-то время отстранили от преподавания. Причина только в этом». «Неужели?» «Вы хотите меня в чем-то обвинить?» Врать Суис не стал, а лишь перевел тему. «В деле Фэллоуза Флетчера есть такая интересная деталь, как ходатайство о примирении сторон во время судебного разбирательства». «И я вам об этом уже рассказал. Мне пришла разнарядка свыше о том, что его следует перевести в эксперты-криминалисты». «Как удобно. И где же эта разнарядка? Вы уничтожили письмо?» «Я знал, что дело нечисто, поэтому сохранил оригинал». Мистер Плесинг нехотя прошел внутрь и остановился возле двери. — Если позволите, я не хочу раскрывать вам все секреты. Выйдите, я достану из тайника письмо. — О, можете не утруждаться. Я уже пошарил у вас в кабинете и знаю, что там под столешницей есть выдвижной узенький ящик. Я туда не заглядывал, не успел. Ваша миссис Либерти предана вам, как никому, выгнала меня, не постеснявшись. — И правильно сделала. У вас нет ордера на обыск. — У меня много чего нет. — весело проронил начальник губ. — Например, сердца и совести в том числе. Иначе бы я не добился успеха, как ищейка. Если я буду соблюдать правила, а остальные их нарушать, то неизбежно стану опаздывать и пропускать важное. Вам ли не знать, как ценна информация и как быстро она теряет свою актуальность? Взять хотя бы этот листок. Он поднял вверх клочок бумаги и махнул им в воздухе. Цинофлебия Архидон. Усмехнулся Суис. Да будет вам известно, что эта бабочка очень интересовала Уине, которая вечно возилась с насекомыми. Поэтому в самый разгар эксперимента я записал на поле название этой бабочки, чтобы подарить ее моей коллеге в засушенном виде. Да и в целом список ингредиентов был зашифрован различной несуразицей, вроде крови врага, Макстон. Мистер Плесин схватился за сердце, но тотчас был вынужден отбиваться от ловких рук ящейки. Так вы знаете меня, зло проронил Суис. Схватив профессора за горло, он пригвоздил его к стене у двери и уронил бумажку на пол. Поэтому фальшивая записка заставила вас раскрыться, не так ли? Вам знаком список ингредиентов для живого фарфора, я прав? Я видел список, хрипло ответил Эдвин, не сопротивляясь. Сейчас он был вынужден встать на носочки, чтобы не задыхаться. «Но в чем вы меня обвиняете?» Глаза маэстро блеснули в темноте. «А мне нужен повод». «У вас есть улики?» — упорствовал профессор. «Я имперская щейка». «Непонятно на что», — ответил Суис. «Разве этого недостаточно?» «В таком случае давайте сделайте это Задушите меня, если считаете виновным». Вместо окончательного вердикта мистер Шампаль, наоборот, отпустил профессора и кивнул к столу со словами. «Доставайте свое доказательство!» «Вы всех так прессуете!» — усмехнулся Эдвин, проходя мимо. Ноги его подкашивались из-за испытанного страха и волнения. Душа была не на месте, совесть тем более. «Я вижу все ваши терзания», — огорошил Суис. «Точнее, слышу». — Мой чуткий слух улавливает, что вы знаете больше, чем можете мне рассказать. Вы все еще преданы Гризельде и связаны обещанием прикрывать ее грязные делишки. Но не утруждайтесь оправданием. Я все равно не поверю. Да мне и не нужно. У меня есть на руках доказательства ее вины в моей смерти. Не пройдя к столу и пары шагов, профессор изумленно обернулся. — Вашей смерти? Вашей? — Он сложно переваривал полученную информацию и не мог поверить в то, что видел. Одно единственное оправдание решало сразу столько возникших вопросов. Вернувшись к собеседнику, Эдвин поднял руки и аккуратно прикоснулся к коже ладони Макстона. «Какая бесподобная вещь!» — вырвалось у него. «Живой фарфор? Он и текстуру кожи передает!» «Это далеко не первый экспериментальный образец». С гордостью ответил автор формулы. «И не последний, я думаю. Но вы забыли про доказательства. Учтите, я могу с легкостью свернуть вам шею и подписать рапорт о том, что вы сопротивлялись аресту». «Но за что меня арестовывать?» «За содействие в уходе от правосудия Фэллоуза Флетчера, за подозрение в убийстве Пфайфер Пити, за преступный сговор с Гризельдой, поводов хоть отбавляй». — Что ж, — нахмурился мистер Плёсинг и поджал губы, — полагаю, мне следует искать адвоката и уже ему предоставить все доказательства моей невиновности. — Вы не покажете мне? — А есть смысл? — спросил Эдвин. — Вдруг вы попытаетесь уничтожить оригинал? Оскорбившись, Суис быстро прошел к столу и одним легким, еле уловимым движением разрубил его пополам. Раздался грохот, плотный слой пыли поднялся в воздух. Бумаги тотчас посыпались на пол, а маэстро одним ловким движением залез в тайный отсек и вынул оттуда необходимое. Принялся скользить немигающим взглядом по ровным строчкам письма. «Хм... Ваша бесцеремонность когда-нибудь доведет вас до беды». «Во всяком случае, вас это не должно волновать», — огрызнулся маэстро. «Неужели не ясно, что это фальшивка, написанная Филиппом? Агностицизм неискореним». «И как вы это поняли?» — хмуро заключил Эдвин. «Там есть императорская печать имперской канцелярии. Я должен был отреагировать на это письмо». «Беспрекословным подчинением фальшивке?» «Я отправлял уточняющий запрос. Ответа не получил, поэтому подчинился. Сроки поджимали». «Ясно». Суис свернул бумагу в несколько раз и отправил ее в карман брюк. «Дела Пфайфер и Лени уже здесь». Он указал пальцем себе в висок. «Успел их прочитать, пока ждал вас. Папки я вернул миссис Либерти. На этом вижу необходимость закончить наш разговор». «Нет уж, подождите». Эдвин попытался остановить полицейского, но услышал лишь тихий свист. Его тело замерло на месте против воли. «Сегодня я вас отпускаю», пригрозил маэстро, стоя в дверях кабинета. «Но даже не смейте покидать Фэна». «Например, уезжать в Асторис. Иначе я за себя не ручаюсь». «Подождите!» — выдавил из себя профессор. Тело плохо слушалось. «Что со мной?» «Струны вашей мягкой души крайне податливы и легко поддаются манипуляциям. Вам нельзя быть градоправителем. Ваша напускная строгость ни к чему не привела. Фанатики жили себе вольготно в подземном городе. Полицейские их не беспокоили. Понимаете?» В лучшем случае вас ждут обвинения в халатности, но это мы позже выясним, а сейчас бывайте. Не сказав больше ни слова, Суис стремительно покинул кабинет, оставив после себя целое множество вопросов. Один страшнее другого. Кровавый Макс смотрел пустым взглядом в сторону леса. Туда, куда по его указке были направлены орды Лангуджи на пещерных крысах. Неспроста он, сильнейший мира сего, прибыл лично и немного поворошил осиное гнездо, сместив непослушных вождей. Зато теперь достойное отвлечение имперской армии ему было обеспечено. Пора как следует взяться за передел власти и заставить имперских ищейек сбежать подальше из Фена, поджав хвосты, чтобы не мешали. «Что ж, а теперь я, пожалуй, вернусь». «Фэна?» — спросила кукла крипучим голосом. Взмах руки мага, и она упала на песчаную землю, корчась от боли в конвульсиях. «Васторис, дурында! Мне нужно собрать новое войско для моего заклинания. После устранения Дормуамбала, моего главного помощника, использовать фанатиков будет проблематично. И, скорее всего, с ними уже покончено». А заключенные местных тюрежек попросту умрут от рук Лангуджи. Чем сильно упростят работу имперцам, а этого допустить никак нельзя. Главное только, чтобы Мишам выполнил свою часть работы. Инвиктус будет мне мешать. Надо убрать его любым способом». «Господин», — взмолилась кукла, — «прошу, пощадите». Усмехнувшись, Мак склонился над жертвой и с интересом стал изучать конвульсии. Духовная энергия в тебе на несколько дней, поэтому ты права, лучше я сделаю вот так. Глаза кровавого мага полыхнули ярко алом, и кукла тотчас обмякла. Твоя жертва будет не напрасной, громко произнес маг, вглядываясь вдаль туда, где уже должны начаться первые бои столкновения. Громкое звуковое оповещение разнеслось по окрестностям в тот же миг. Мир содрогнулся. Земля задрожала. Небосвод в считанные секунды затянуло тучами. Великаны призывали себе на подмогу силу стихий. Первые всполыхи молний осветили горизонт. «Что ж, пора и мне зайти с другой стороны». Гадкая улыбка заиграла на уродливом кукольном лице. Кровавый маг активировал заклинание гримуара — пользуясь поглощенной недавно энергией чужой души. А вместе с ней и силу нескольких марионеток. Несколько мгновений спустя костяной трон исчез, как и сам маг и его свита. Остались лишь кровавые следы на каменной гальке и сила магического разложения, вызывающая столь страшную болезнь для всего живого – проказу.